Я взглянул на часы. Было около пяти. Через несколько минут Курбанов и все следственное управление КГБ разъедутся по домам. Они там по-армейски сидят от звонка до звонка. В телефонном с грифом «Секретно» для служебного пользования справочники правительственных учреждений я нашел прямой телефон главного следственного управления КГБ СССР и набрал номер. «Лидия Павловна, добрый вечер. Это Шамраев из прокуратуры. Можно Бориса Васильевича?» «Минутку», — сказала секретарша Курбанова, а через несколько секунд в трубке прозвучал голос ее начальника. Курбанов слушает. «Добрый вечер. Это Шамраев. Нельзя ли мне сегодня получить приложение к делу генерала Мигуна? Его пистолет, гильзу, ключи от квартиры на улице Качалова? Такая срочность?» усмехнулся его голос. Я промолчал. Срочность или несрочность — это уже мое дело. Хорошо, если вам это нужно, заезжайте к нам. Пакет будет ждать вас внизу у дежурного. Только имейте в виду, пистолет уже вычищен, без пороховой гари. Кто же знал, что будет повторное следствие? А как насчет его записных книжек, Я хотел бы допросить его сотрудников, в том числе телохранителя и шофера. Их показания есть в деле. Мы считаем, что этого вам достаточно. Вы должны понимать, что генерал Мигун и его окружение связаны не только с внутренними делами в стране. Специфика их работы, мои вопросы не будут касаться специфики их работы. Не знаю. Допрашивать сотрудников комитета... «Вам может позволить только Юрий Владимирович Андропов», сказал он тоном, завершающим разговор. «Извините, Борис Васильевич, прокуратура Союза, как вы знаете, не нуждается в чьих-то разрешениях. Все, что мне нужно, это их адреса, и адреса понятых, которые были при осмотре места происшествия. Я не думаю, что без разрешения Юрия Владимировича Они будут отвечать на ваши вопросы. Снова усмехнулся голос. Понятые тоже наши работники. Как вы понимаете, в таком случае случайных людей быть не могло. Во время всего этого разговора я даже не видя его, чувствовал в его тоне эдакую высокомерность ГБшного генерала к докучливой маленькой пешке, следователю какой-то там прокуратуры, «Точно такой же тон был три часа назад у Пирожкова?» Я спросил. «Скажите, а вы-то можете ответить на мои вопросы без разрешения Андропола?» «На какие именно?» «Сергей Кузьмич курил?» «Что-что?» Я спрашиваю. «Генерал Мигун был курящий?» «Да, а что?» «Спасибо. Вы можете дать мне адрес его вдовы?» «На какой предмет?» «Насторожился он». «Борис Васильевич», — сказал я примирительно, — «вы же понимаете, что я не могу вести следствие, даже не поговорив с его вдовой? Или для встречи со мной ей тоже нужно разрешение Андропова?» «Хорошо», — буркнул он, — «адрес ее будет в том же пакете с вещдоками у дежурного». Тот же день, 17.40. Явочная квартира Мигуна на улице Качалова в точности соответствовала описанию протокола осмотра места происшествия и наружного осмотра трупа. Персидские ковры, импортная мебель, мягкие кожаные диваны, дверь с выломанным телохранителем Мигуна английским замком отремонтирована и опечатана, но следы свежего ремонта на лицо В гостиной и других комнатах Объемные моющиеся финские обои с приятным давленным узором. Мечта московских домохозяек. На окнах синие шторы, под потолком люстра-каскад с тройным переключателем светового режима новинка отечественной электротехники. Но люстра-каскад меня мало интересовала. Первое, что здесь бросалось в глаза – идеальная чистота, В квартире, где произошло самоубийство, где побывали следователи, понятые, медицинские эксперты, было абсолютно чисто. То есть Курбанов был так уверен в том, что после них уже не будет никакого доследования, что разрешил произвести уборку. Придется допрашивать уборщицу, хотя, подумал я, и уборщица у Мегуна ГБшница, конечно. Я поискал глазами пепельницы. Конечно, они были пусты, но они были хрустальные, фарфоровые и чугунные. Пепельницы были в каждой комнате, и одна стояла в гостиной на полированном обеденном столе с замытыми пятнами крови. Значит, мигун курил до последнего дня. Если бы он бросил курить хотя бы за день до смерти, здесь не было бы ни одной пепельницы». Те, кто бросают курить, убирают все пепельницы и не разрешают курить гостям. Это я знаю по себе. и так Мигун курил, но перед самоубийством не сделал из-за тяжки, иначе в пакете с вещдоками, которые мне выдали в КГБ, вместе с ключами от квартиры и парадного входа в дом номер 36А, вместе с именным инкрустированным пистолетом Мигуна, стреляной гильзой и чуть сплющенной пулей, которая прошла через черепную кость покойника. Был бы и этот окурок. Вслед за пепельницами я занялся баром. Бар был чешский, из темного дерева, с электрической лампочкой внутри. Она осветила мне целую батарею бутылок, армянский и французский коньяк, импортную и советскую водку, Рижский бальзам в керамической бутылке, шотландские виски, грузинское вино, шампанское, короче, на все вкусы. Некоторые бутылки коньяка и водки были початы. Конечно, это еще не говорило о том, что хозяин квартиры держал всю эту батарею лично для себя, но и не отрицало того, что он мог и любил выпить. Но он не выпил перед смертью. Иначе в акте судебной медицинской экспертизы значилось бы, что в организме мигуна обнаружены следы алкоголя. И так он не пил и даже не курил перед смертью. Вот так. Приехал от Суслова. Почему сюда, а не домой? Или не к себе в кабинет? Сел за стол, открыл блокнот, написал предсмертную записку, положил рядом с ней авторучку, достал из кармана пистолет, Поднес к виску и нажал курок. Деловой человек, прямо скажем. Я сел к столу в то же самое кресло, в котором сидел в свои последние минуты мигун. Я положил перед собой его предсмертную записку и авторучку и полез в боковой карман пиджака, как бы за пистолетом. Стоп! А где были его пальто или шинель? Все-таки январь на улице? Или он прямо в шинели... Пришел с улицы, сел в шинели к столу, в гостиной и пустил себе пулю в голову. Ни в рапортах телохранителя и шофера, ни в протоколе осмотра места происшествия нет ни слова о том, как он был одет. В шинель, в парадный мундир, в штатский костюм. Я достал из кармана пиджака болгарские сигареты БТ, чиркнул спичкой, и пошел к открытой форточке покурить. Заодно подумал, что и мигун мог перед смертью покурить у окна. Глядя на этот все падающий и падающий за окном московский снег, и эту кирпичную стену какого-то гаража во дворе, он мог попрощаться мысленно с этим грешным и прекрасным миром, где он, прямо скажем, совсем неплохо прожил свои 64 года. Затем он докурил последнюю сигарету, и... Я бы на его месте просто швырнул окурок в форточку за окно. А дальше? Вернулся бы к столу, снова сел в кресло, перечитал свою записку, вытащил пистолет и не пустил бы себе пулю в лоб тут же, у окна. Я присел на корточки в надежде найти пепел на ковре у окна. Но пепла не было. Мог ли он стряхивать пепел в форточку за окно? Окно было рядом, с двойной рамой, двумя форточками, одна открыта наружу, на улицу, вторая в комнату. Но когда я, привстав на цыпочки, протянул руку подальше форточку, чтобы сбросить пепел, я вдруг увидел то, что заставило меня забыть и о сигаретах, и о коньяке, и обо всех этих тонкостях индуктивно-дедуктивного метода верхний край наружной деревянной форточки был с двумя отщепленками с двумя небольшими деревянными отщепленками которые торчали чуть наружу сверху они были припорошены снегом но низ отщепов был свеж как будто раму в этом месте отковырнули совсем недавно Но несколько дней назад я принес к окну стул, а из кабинета настольную лампу, чтобы осветить это любопытное место. Следственного чемодана с лупой и набором других инструментов при мне не было. «Поехал» называется на осмотр места происшествия «Дубина Стоиросовая». Но кто мог подумать? Меня же интересовали только пепельницы и бутылки. Впрочем, и без лупы тут было отчетливо видно полукруглая, в разрыве деревянной ткани ложбинка глубиной в 3 примерно миллиметра. Я вытащил из целлофанового опечатанного сургучем пакета желтовато-стальную пулю, которая три дня назад завершила биографию первого заместителя председателя КГБ СССР. Рыльце пули было чесплющено, как и положено при встрече с черепной костью, Но ее холодное круглое тельце калибра 9 мм, было не покорожено. И держа эту пулю за самые край, за донышко, я приложил ее к этому крохотному желобку, этой выщербленке. Пуля легла в нее, точно вписав свое тельце в отрезок этой окружности. Конечно, нужно будет произвести баллистическую экспертизу, но и так было видно — что пуля летела из комнаты наружу, задела форточку, отщепила край дерева. Вылетев из окна, она должна была угодить в стену точно такого же нового соседнего дома на уровне второго или третьего этажа и упасть куда-то во двор, юркнуть в метровый снег, который все идет и идет, вынуждая местного дворника Сдаться перед силами природы И покорно ждать конца снегопада Я спрыгнул со стула И вышел из квартиры номер 9 В коридоре Я наобум позвонил в соседнюю квартиру Никто не ответил Из следующие квартиры Была слышна громкая музыка На мой звонок в двери Показалась толстая девушка В свадебной фате Извините, сказал я ей У вас не дается бинокля Чего? Изумилась невеста. Но в четвертой по счету квартире, лично из рук внука бывшего министра морского флота Бакаева, я получил цейсовский бинокль и даже детскую подзорную трубу. Я вышел на улицу. У подъезда стояла служебная «Волга», выделенная мне на этот вечер дежурным помощником генерального прокурора. В машине, слушая маяк, сидел молодой голубоглазый водитель, Саша Лунин. Я велел ему въехать во двор дома и светом фар осветить кусок стены противоположного дома между вторым и третьим этажами. То была непростая задача. Саша почесал затылке, но справился с ней. Въехав во двор, он закрепил заднее колеса Волги парой камней, а передок машины поднял домкратом. Дальний свет мощных фар Волги — осветил мне стену напротив окон квартиры Мигуна. Подойдя к ней вплотную, я стал в бинокль пристально осматривать стену, и я нашел то, что искал — на белой стене дома черную выбоину. Под этой выбоинкой я мысленно очертил себе квадрат снега и приказал Саше опустить передок машины и посветить мне. И вслед за этим я, к Сашиному удивлению, стал рыться там, в снегу, голыми руками. Очень скоро руки замерзли. Я уже клял себе за поспешность. Конечно, все это можно было сделать завтра и куда профессиональней, вызвать роту солдат и просеять тут весь снег. Но в каждом деле есть азарт, когда отступать кажется не по-мужски, Саша глядел на меня иронично. Желтые пятна окон соседних домов дразнили меня с плесками домашнего смеха, мерцанием телевизионных экранов, громкой музыкой. Там, в приятном тепле, нестандартно барских квартир этих новых многоэтажных домов, построенных на тихой улице Качалова специально для правительственной и научной элиты. Люди пили чай и вино слушали музыку, гуляли на свадьбе или смотрели по телевизору очередную серию военного детектива 17 мгновений весны». А я копался в этом снегу у них под окнами. Но чем больше я злился, на кого? На самого себя? Тем упрямей запускал окоченевшие красные уже руки в снег и шарил там, будто проверял свой характер. Лишь когда сердце уже заходилось от мороза, я выдергивал руки, отогревал их дыханием, а потом заставлял себя снова шарить в этом снегу. Ноги давно промокли, намокли штанины брюк, рукава-пальто, пиджака и рубахи. Не закатал их, конечно, по глупости, но когда собрался сдаться и плюнуть на это дело, именно в этот момент левая рука, не веря самой себе вдруг ощутила меж растопыренными указательным и безымянным пальцами нечто гладкометаллическое и холодно-скользкое — пуля. Я вытащил ее так, как она мне попалась, зажав растопыренными окоченевшими пальцами. Вытащил и чуть снова не уронил, потому что пальцы правой руки, которыми я хотел перехватить пулю за ее сплющенное свинцовое рыло, уже не сгибались. Так, даже не осмотрев пулю, я сунул ее вместе с левой рукой в карман и быстро, теперь уже, как мог быстро, почти бегом, рынулся со двора в дом. Не потому, что спешил смотреть пулю, а просто потому, что промерз до костей. «Все!» — сказал я на ходу водителю. «Гаси!»